Глава 43 Альфред получил официальное извещение о банкротстве и скором визите судебных исполнителей. Если он не заплатит в ближайшее время, семья окажется на улице. Леопольд не привёз обещанных денег. Видимо, развлекаясь с молодой женой, он забыл, что семья на грани финансового краха. Когда родители приехали навестить сына, В его новый дом важный слуга сообщил, что мэтр Леопольд в пекарне и появится не раньше позднего вечера, он очень занят. Леопольд в пекарне? Берта ушам своим не поверила. «Как думаешь, что он там делает?» – спросила она мужа. «Понятия не имею», – пожал плечами Альфред и велел кучеру ехать в пекарню. В лавке при пекарне пахло свежей сдобой. Народа было много. Селяне раскупали свежий хлеб и выпечку. Альфреду и Нарберте пришлось ждать долго. Наконец сын вышел к ним, злой и весь в муке. «Мальчик мой!» — кинулась к нему Берта. «Почему ты так перепачкан?» «Работаю!» — отрезал Леопольд. «Мне некогда. Что вы хотели?» — Как что? — изумился отец. — Ты же знаешь, мне надо срочно оплатить долги и закладные. — Денег у меня нет, — буркнул Леопольд. — Так возьми у жены. Ты для этого женился на этой толстой корове, — возмутилась Норберта. — Тише, тише! — в ужасе замахал на мать руками Леопольд. — Я очень люблю Эльзу, Она красавица, умница, и я не возьму у нее ни гроша. «Ты заболел, сынок?» – не поняла Берта. «Эльза, красавица?» «Да, мама, да. Мне надо работать. Все, возвращайтесь домой. Ко мне вам лучше не приезжать. Я занят. Эльза тоже». «Да что с тобой, Леопольд?» – Альфред повысил голос. «Я же из-за тебя долгов наделал». «Да ладно!» – досадливо махнул рукой Леопольд. «Не только из-за меня. Тут и мама постаралась, и Октавия. Да, и вообще, мы жили непосредством. Надо было экономить!» Он опасливо оглянулся на дверь, ведущую в пекарню. «Ты словно чего-то боишься. Что происходит?» Альфред тоже невольно покосился на дверь. «А то происходит!» зловеще зашептал Леопольд. «Что ваша сваха? Редкая дрянь и скотина! Если я не буду работать, Эльза не будет меня кормить. Если я без разрешения жены возьму денег, ее кучер мне все кости переломает. Я не могу без разрешения Эльзы выходить из дома. Я не могу без ее разрешения ни сесть, ни встать. Она заставляет меня заниматься с ней любовью всю ночь. А рано утром... Я тащусь вместе с Эльзой в пекарню и работаю тут, как каторжный до поздней ночи. Если я жене поперек слова скажу, она меня в порошок сотрет. Вот так. Неужели это правда?» – сплеснула руками Норберта. «Да, представь себе!» – огрызнулся Леопольд. «Хорошо вы меня пристроили, обогатились. Спасибо вам, дорогие родители!» Милый. Раздался не слишком довольный голос Эльзы. «Хватит болтать, работа не ждет. Скажи своим родителям, мы к ним как-нибудь заедем». Леопольд вздрогнул, как от удара. «Уже иду, дорогая!» — крикнул он в ответ и поспешно покинул лавку. Всю дорогу домой Норберта вздыхала и вытирала слезы. Альфред мрачно молчал. Сженить бы Леопольда они просчитались. Норберта и представить не могла, что ее гордый и своенравный сын за пару недель превратится в запуганного женой обывателя. Красавец Леопольд стал похож на слугу. Где его лоск? Куда делась его врожденная элегантность? Одет как простолюдин, весь в муке, руки заскорузлые, да еще и озирается по сторонам, как загнанный заяц. Называют уродину жену красавицей и бежит по первому ее зову. Да уж, от сына денег точно ждать не стоит. И взять их больше негде. Октавию быстро пристроить замуж не удалось. Богачам беспреданница не нужна. Состоятельным фермерам и лавочникам тоже. Октавия красива, но денег нет, работать не умеет. «Кому сдалась такая жена?» Норберта вздохнула. Лорд Фаррелл не проявил к Октавии интереса, не захотел сделать ее даже любовницей. А ведь это был неплохой выход из сложившейся ситуации. Альфред попытался найти место управляющего в нескольких соседних поместьях, но ничего не получилось. Ни управляющие, ни даже экономы никому не требовались. Оказалось, достойную работу найти практически невозможно, а за гроши Зильберт работать не намерен. Можно попробовать поискать какую-то должность в городе, но на что он может рассчитывать? Хорошо бы работать на госслужбе, не простым клерком, разумеется, а руководителем, или в банке, начальником какого-нибудь отделения, там тоже платят недурно. Одно плохо, рекомендаций нет, опыта тоже. И знакомых, которые могут с этим помочь, тоже нет. Сейчас Зильберт пожалел, что не обзавелся в свое время нужными связями. Быть управляющим у Альфреда точно получится. Будет давать распоряжения слугам, следить за ними и все. Главное найти того, кто захочет нанять Зильберта, и назначит достойное жалование. Финансовый крах семьи землевладельца наступил неожиданно. Хотя давно было ясно, что этим все и закончится, однако надежда умирает последней. Ранним хмурым утром семейство Зильберта стояло во дворе когда-то своего поместья. Приставы шумели в доме и в хозяйственных постройках, проверяя наличие описанного имущества. «Мы что, будем жить на улице?» — горько всхлипывала Октавия. «Не ной", резко оборвал ее отец. «Раньше надо было думать, где мы будем жить». «Можно подумать, во всех бедах виновата я», — продолжала всхлипывать Октавия. «Вы должны были заботиться обо мне. Вы же мои родители. Это ваш долг». «О Леопольде мы уже позаботились», — напомнила дочери Норберта. «Придет и твой черед, Набери терпения, без мужа ты не останешься». «А где мы будем ночевать сегодня?» — не унималась Октавия. «Если денег нет». «Может, на постоялый двор пустят в долг?» — с надеждой спросила мужа Норберта. «Я там жить не буду», — возмутилась Октавия. Там одни купцы и прочий сброд. Нет, я туда не пойду. — Тогда оставайся тут, под забором, — прорычал на дочь Альфред. — Может, подберет кто из милости. — Отец, что вы такое говорите? В голос разрыдалась Октавия. — Ну, придумайте же хоть что-нибудь. Вы же глава семьи. Где мы будем жить? Альфред подошел к конюху. Тот с удовольствием возился с повозкой. Ее приставы отдали конюху в счет уплаты жалования, которое Зильберт ему задолжал. Вместе с повозкой конюху досталась и молодая рыжая кобылка. — Запряги повозку и отвези нас в деревню, — приказал Альфред. — Ага, сейчас, — рассмеялся конюх. — Вы мне теперь не хозяева, пешочком потопайте. Тут недалеко. Не развалитесь. Как ты со мной разговариваешь? Возмутился Зильберт. Забыл, кто ты? Я-то помню. А вы кто теперь? Рассмеялся Кучер. Лучше не задирайте меня, а то и исхлопотать можете. Натерпелся я от вас. Хватит. Зильберт взял в руки два узла. Пошли. Чего ждете? Кивнул он жене и дочери. Норберта подняла с земли чемодан. Октавия взяла дорожную сумку. Больше у Зильбертов не осталось ничего. Им позволили взять нательное белье, теплые вещи и кое-что из одежды. Остальное подлежало продаже для погашения долгов семьи. Дорога в деревню оказалась бесконечно длинной. У постоялого двора теснились телеги и повозки. Ржали лошади, пахло навозом. Само здание выглядело вполне прилично. На постоялом дворе все комнаты оказались заняты. И что самое ужасное, хозяин даже слушать не хотел о том, чтобы пустить постояльцев в долг. «Идите, идите отсюда!» – брезгливо замахал он на них руками. Словно это были не Зильберты, а какие-нибудь нищие. «Пойдем к Леопольду», – решил Альфред. «Никуда он не денется, пустит нас пожить. А там найдем жениха Тави, и все пойдет на лад». В словах мужа Норберта не услышала уверенности. Они направились в пекарню. Решил Леопольд стать пекарем – его дело. Денег он не дал. Но родителей и сестру приютить обязан. Пусть уговорит жену. Попадавшиеся по дороге селяне насмешливо смотрели на семейство Зильбертов, но здоровались с ними. Правда, уже не кланялись так низко, как раньше. Норберта тащила тяжелый чемодан, с трудом переставляя уставшие ноги. Ее муж закинул узлы на плечи. Октавия не теряла самообладания и пыталась делать вид, что просто гуляет по деревне. Берта отобрала у дочери саквояж, И вручила ей чемодан. Я его не понесу, отрезала дочь. С какой стати? Понесешь, прорычала Норберта. В нем и твои вещи, или, может, выкинем их. Октавия зло подняла чемодан и метнула на мать из глаз молнии. Они добрались до пекарни. На этот раз ждать пришлось недолго. Весть о банкротстве Зильбертов уже облетела деревню. В лавку вышли Эльза и Леопольд. Эльза держала мужа под руку. Леопольд преданно смотрел на жену. «Добрый день!» – небрежно кивнула Эльза. «Мы с мужем заняты, поэтому, чтобы сберечь время, скажу сразу. Меня не волнует, что вас выставили из дома. Ваши беды нас не касаются, поэтому...» «Прошу больше нас не беспокоить. Всего доброго!» И раньше, чем Зильберты успели хоть что-то ей ответить, Эльза и Леопольд покинули лавку. «Да за кого эта корова нас держит?» Возмутилась Октавия. «Что она себе позволяет?» «Вас проводить!» В дверях появился чернобородый великан с мрачным лицом. «Или сами дорогу найдете!» Октавия побледнела от ужаса. Нарберта схватилась за сердце. «Идем!» Альфред подхватил узлы и снова взгромоздил их на плечи. «Тут нам не рады!» «Именно!» Великан посмотрел на Зильберта тяжелым взглядом. «Хорошо, что все сами поняли!» Зильберты вышли. Дверь лавки за ними с шумом захлопнулась отвесив ощутимый пинок замешкавшейся Октавии. Девушка со злостью бросила чемодан на землю. «Хамы!» – тихонько прорычала она и опасливо покосилась на дверь. «Быдло деревенское!» «И что теперь делать?» Норберта все еще держалась за сердце. «У меня уже ноги не идут. Куда нам теперь?» Семейство попыталось найти приют, у нескольких знакомых, но им везде отказывали. Очень бесцеремонно и резко. «Придется идти команде. Она обязана нам всем. Поживем пока у нее», – решил Альфред. «У этой неблагодарной твари», – возмущенно скинула брови Норберта. «В развалившейся усадьбе?» – нервно рассмеялась Октавия. «А что?» «Вам больше нравится жить под открытым небом?» Ядовито поинтересовался Зильберт.